к е р с т и н г и р замок в облаках. Перевод с немецкого Татьяны Лавровой. Читает Полина Карева. Лукаво улыбаясь, или от переводчика. Дорогие друзья, перед вами книга, которая прекрасно подойдет для чтения на каникулах. Книга не слишком серьезная, легкая, хрустящая и сладкая, как безе. Но не в этом ее соль. Простите за невольный к а л а м б у р Не в этом ее о б а я н и е г л а в н а я героиня книги Фанни фонки смотрит на окружающие ее мир и прежде всего на себя с известной долей иронии, что в общем не просто, если тебе семнадцать лет, если ты впервые уехал а из родительского дома и не без веской причины, если ты можешь рассчитывать только на себя и тем более, если у тебя такой характер, что с тобой регулярно что-нибудь случается. То колготки сползают, то сбегают дети гостиничных постояльцев, п о р у ч е н н ы е твоим заботам. То у милой пожилой дамы пропадает кольцо в т в о ё дежурство. То молодой человек, который тебе ужасно нравится, ведет себя совершенно невразумительно. У ф а н и есть одна счастливая черта: она не принимает слишком у ж в с е р ь е з н е все эти ежедневные маленькие катастрофы и большие настоящие катастрофы тоже, з а м е т и м в скобках, не себя саму. Именно поэтому она в состоянии справиться с любыми проблемами, каковы бы они ни были. Ее чувство юмора и стоящий за ним здравый смысл — ее точка опоры и спасательный круг. Замок в облаках — это история о Золушке, перенесенная в наши дни. Но, на мой взгляд, главное в ней не то, что скромная и трудолюбивая героиня в очередной раз получает по заслугам, а ее легкое отношение к жизни и эта лукавая улыбка героини. Не следует принимать свои горести всерьез, и все в конечном итоге сложится как надо. Вспомним Мюнхаузена из замечательного фильма Марка Захарова. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Приятного вам прослушивания. Татьяна Лаврова, переводчик этой книги. Посвящается Соне. Совершенно обессилевшая, я снова стояла по колено в снегу. Из б а л ь н о г о зала доносились чудесные звуки скрипок. На шее висел чужой бриллиант весом в тридцать пять карат, а на руках лежал ребенок, без чувств, тоже чужой. К тому же в суматохе, как Золушка, я потеряла туфельку. Говорят, что в чрезвычайных ситуациях в организме вырабатывается столько адреналина, что не чувствуешь ни холода, ни боли, но на самом деле это не так. б о л ь о т р а н ы в плече пульсировала, словно живое существо. Кровь, капавшая из п у л е в о г о отверстия, стекала по руке, окрашивая снег а л ы о м а голая нога стыла на морозе. От напряжения ребенок был тяжелый. Мои руки и плечи болели, но я не осмеливалась перехватить девочку поудобнее, чтобы она не проснулась. Ее плач выдал бы наше местонахождение преследователям. Говорят также, что в минуты опасности голова начинает мыслить с необычайной ясностью. Про себя я так не могла сказать. Я уже совершенно перестала понимать, кому можно доверять, а кто желает мне зла. Единственная ясная мысль, мелькавшая в моей пустой башке, заключалась в том, что если к пистолету присобачить глушитель, выстрела оказывается действительно неслышно. А еще, что на свете явно существуют более подходящие моменты для поцелуев. Я понятия не и м е л а был ли юноша, поцеловавший меня, моим другом или врагом. Тем не менее его поцелуй прибавил мне сил. Я мечтал об этом с тех пор, как впервые увидел тебя. Прошептал он. Bienvenue. Welcome. Benvenuta. Добро пожаловать. Замок в облаках. Желаем приятного отдыха.